Книга первая. 28 августа 1749 года, в полдень, с 12-м ударом колокола, я появился на свет во Франкфурте на Майне. Расположение созвездий мне благоприятствовало. Солнце, стоявшее под знаком Девы, было в зените. Юпитер и Венера взирали на него дружелюбно. Меркурий без отвращения, Сатурн и Марс ничем себя не проявляли. Лишь полная Луна была тем сильнее в своем противостоянии, что настал ее планетный чад. Она-то и препятствовала моему рождению, каковое могло совершиться не ранее, чем этот час минует. Судьба человека по убеждению Гёте слагается из взаимодействия прирожденных свойств определяющих его неповторимую индивидуальность и социально-исторических, климатических и прочих сил, действующих в том мире, в котором протекает его жизнь. В этом смысле не безразличны год и место его рождения. Мы зависим больше от течения земных обстоятельств, чем от взаимного расположения небесных светил, заметил Гёте в своей Истории учения о красках но это ему не помешало почти дословно изложить свой гороскоп, составленный по распоряжению его деда, Иоганна Вольфганга Тексту. Си добрые предзнаменования, впоследствии высоко оцененные астрологами, вероятные сохранили мне жизнь. Из-за оплошности повивальной бабки я родился полумертвый и понадобилось немало усилий для того, чтобы я увидел цвет Это обстоятельство, так встревожившее мою родню, пошло, однако, на пользу моим согражданам, ибо дед мой, Шульгейтс Иоганн Вольфганг Текстер, озаботился учредить должность городского акушера и ввел, вернее, возобновил обучение повивальных бабок, что, надо думать, сохранило жизнь многим явившимся на свет после меня. Иорган Вольфганг Текстер 1693-1771 годы жизни, с 1747 года Шуль Гейс, главный юрист Франкфурта, и тем самым глава города-республики, официально считавшийся наместником императора. Вспоминая младенческие годы, мы нередко смешиваем слышанное от других тем, что было воспринято нами непосредственно. И так, не вдаваясь по этому поводу в кропотливые изыскания, ибо они все равно ни к чему бы не привели, скажу, что жили мы в старинном доме, состоявшем, собственно, из двух соединенных вместе домов. Лестница, наподобие башенной, вела в комнаты, расположенные на разной высоте, а неровность этажей скрадывалась ступенями. Мы, дети... То есть младшая сестра и я больше всего любили играть в просторных синях, где одна из дверей вела в деревянную решетчатую клеть на улице под открытым небом. Такие клети имелись во Франкфурте при многих домах и звались садками. Женщины, сидя в них, занимались шитьем и вязанием. Кухарка перебирала там салат. Соседки перекликались друг с другом, и в теплую погоду это придавало улицам южный характер. Здесь, в непосредственном общении с внешним миром, все чувствовали себя легко и непринужденно. Благодаря садкам дети легко знакомились с соседями, и меня очень полюбили жившие на три брата фон Оксенштейн, сыновья покойного Шульгейса они всячески забавлялись мною и иной раз меня подразнивали. Мои родные любили рассказывать о разных проделках, на которые меня подбивали эти вообще-то степенные и замкнутые люди. Упомянули лишь об одной из них. В городе недавно отошел горшечный торт, и у нас не только запаслись этим товаром для кухни, но и накупили разные игрушечные посуды для детей. Однажды, После полуденное время, когда в доме стояла тишина, я возился в садке со своими мисками и горшочками. Но так как это не сулило мне ничего интересного, я швырнул один из горшочков на улицу. И пришел в восторг от того, как весело он разлетелся на куски. Братья Оксенштейн, видя, какое мне это доставляет удовольствие, я даже дохлопал в ладоши от радости, крикнули «А ну еще!» Немало немедля я кинул еще один горшок, и под непрерывные поощрения «Еще, а ну еще!» расколотило мостовую решительно все мисочки, котелочки и кувшинчики. Соседи продолжали подзадоривать меня, я же рад был стараться. Но мой запас быстро истощился, а они все восклицали «Еще, еще!». Недолго думая, я помчался на кухню и притащил глиняных тарелок, которые бились даже еще веселее. Я бегал взад и вперед, хватая одну тарелку за другой, покуда не перетаскал все, что стояли на нижней полке. Но так как соседям и этого было мало, я перебил всю посуду, до которой мог дотянуться. Наконец пришел кто-то из старших и присек мои забавы. Но беда уже сотряслась, и взамен разбитых горшков осталась всего лишь веселая история — до конца дней забавлявшая ее коварных зачинщиков. Мать моего отца, в доме которой мы, собственно, и жили, занимала большую комнату, непосредственно примыкавшую к задним синям, и мы часто вторгались к ней и играли возле ее кресла или даже у ее постели, когда она бывала больна. Мать моего отца Корнелия Гетте, врожденная Вальтер, По первому мужу Шельхорн умерла в 1754 году в возрасте 86 лет. Мне она вспоминается как некий светлый дух, прекрасная, легкая, всегда в белом опрятном платье. Кроткой, милой, благожелательной, навек запечатлелась она в моей памяти. Мы знали, что улица, на которой стоял наш дом, зовется Оленьим Оврагом. Но, не видя ни оленей, ни оврага, полюбопытствовали, откуда же взялось это название. В ответ мы услышали, что дом наш стоит на месте, некогда находившемся за городом, и что там, где пролегает улица, в давние времена был овраг, а в нем содержалось несколько оленей. Этих животных охраняли и кормили, ибо по старому обычаю Сенат ежегодно давал обед горожанам, которому подавалась оленина. Во враге же всегда был под рукой олень для предстоящего пиршества в случае, если князья и рыцари чинили препятствия городской охоте, или того хуже, враги окружив город, держали его в осаде. Это объяснение пришлось нам по душе, и мы очень сожалели, что в наше время нет уже заповедного оврага. С задней стороны дома, особенно с верхнего этажа, открывался приятнейший вид на едва обозримую череду соседских садов, тянувшихся вплоть до городской стены. К сожалению, постепенное превращение общинных угодий в сады при домах привело к тому, что участки нашего дома и нескольких других, расположенных ближе к углу улицы, сильно уменьшились. И в то время как владельцы домов, выходивших на конный рынок, обзавелись усадьбами с обширными службами и просторными садами, мы оказались отгороженными от этих райских кущей высокой стеною нашего двора. Во втором этаже находилась комната, называвшаяся Садовой. Предполагалось, что несколько растений у окна и на подоконнике возместят нам отсутствие сада. По мере того, как я подрастал, она сделалась моим любимым уголком, настраивавшим меня на лад не столько грустный, сколько мечтательный. Поверх садов, о которых я уже говорил, Поверх городских стен и земляных валов отсюда виднелась прекрасная плодоносная равнина, простиравшаяся до самого Гехста. В летнее время я учил здесь уроки, пережидал грозы и не мог достально смотреться на заходящее солнце, к которому было обращено окно. Но так как я видел еще и соседей, прохлаждавшихся в своих садах или ухаживших за цветами, видел, как играют дети, как забавляются хозяева и гости, слышал, как катятся кегельные шары и падают кегли, то во мне очень рано пробудилось чувство одиночества, и отсюда преистекавшее томление, которое в сочетании с заложенной в меня природой серьезностью и настороженной пытливостью, вскоре завладело мною и с годами еще больше обострилось. Старый сумрачный дом с многочисленными закоулками, казалось, был создан для того, чтобы вселять страх и робость в детские души. На беду в те годы еще держались воспитательные максимы пораньше отучать детей от ужаса перед неведомым и невидимым, заставляя их всвыкаться с разными страхами. Поэтому мы с сестрой должны были спать одни, а когда нам. Это становилось немоготу, и мы, соскочив с кровати, бежали в людскую или на кухню. Отец, вывернутым наизнанку шлафроки, то есть для нас почти неузнаваемый, внезапно вырастал у нас на пути и загонял перепуганных детей обратно в спальню. Каждому ясно, что ничего доброго такая система принести не могла. Как избавиться от пугливости тому, кто зажат в тиски двойного страха? Моя мать всегда веселая и жизнерадостная, ценившая эти качества и в других, изобрела лучший педагогический прием. Она добивалась той же цели путем поощрений. В то время как раз созрели персики, и она обещала по утрам давать их нам сколько душе угодно, если мы сумеем побороть свои ночные страхи. Опыт удался, и обе стороны были довольны. Внутри дома мое внимание в первую очередь привлекали виды Рима, которыми отец украсил один из залов, гравюры нескольких искусных предшественников, пиранези, отлично разбиравшихся в зодчестве и перспективе и с превосходной четкостью работавших иглою. Пиранези, 1707-1778 годы жизни – Известный итальянский художник, автор гравюр, изображающих виды Рима. Здесь я ежедневно созерцал пьяццо дель попола, колизей, площадь Святого Петра, собор Святого Петра изнутри и снаружи, замок Святого Ангела и многое другое. Эти образы глубоко запечатлелись в моем воображении, И отец, обычно весьма немногословный, иной раз удостаивал меня довольно подробных описаний того или иного уголка Рима. Его пристрастие к итальянскому языку и ко всему, что имело отношение к этой стране, выражалось ярко и определенно. Иной раз он показывал нам еще и небольшое собрание мраморов и естественно-исторических редкостей, вывезенных им оттуда. Большую часть времени он писал по-итальянски воспоминания о своем путешествии, затем собственноручно их правил и с кропотливой тщательностью переписывал в тетради. Воспоминания Агана Каспара Гёте впервые были опубликованы в Риме в 1932 году, в знаменование столетия со дня смерти поэта. В этих трудах ему помогал учитель итальянского языка старый весельчак по фамилии Дживинацци. Этот старик тому же не дурно пел, и моей матери приходилось ежедневно аккомпанировать на клавесине ему и себе. Так я узнал и затвердил Солитарио Боско Амбросо», прежде чем стал понимать слова песни. Солитарио Боска Амбросо» в одинокой тенистой дубраве. Мой отец был вообще склонен к поучениям и, находясь в неудел, любил делиться с другими тем, что сам узнал и усвоил. Так в первые годы совместной жизни он принуждал мою мать усердно совершенствовать свое письмо, а также играть на клавесине и петь. При этом ей еще вменялось в обязанность приобрести некоторые познания в итальянском языке и известную беглость в разговоре. Обычно часы досуга мы проводили у бабушки, в просторной комнате, где было довольно место для наших игр. Она любила забавлять нас разными пустяками и подчивать отменными лакомствами. Но однажды, в канун Рождества, бабушка велела показать нам кукольные представления. И это был венец ее благодеяний, и вот таким образом в старом доме она сотворила новый мир». Гёте говорит о своих впечатлениях от детского театра также и во второй книге «Поэзии и правды». И далее в главах первой третьей театрального произведения Вильгельма Мейстера, первой редакции ученических годов Вильгельма Мейстера и в главе второй ученических годов Вильгельма Мейстера. Неожиданное зрелище захватило наши юные души и на детях Особливо на «Мальчике» долго сказывалось это глубокое и сильное впечатление. Маленькая сцена с ее немыми актерами, сначала только показанная нам, а потом всецело отданная в наши руки, с тем, чтобы мы вдохнули в нее драматическую жизнь и научились управлять куклами, сделала для нас детей вдвойне дороже уже от того, что это был последний дар любимой бабушки которые нас вскоре перестали пускать из-за обострившейся болезни, а затем и навеки отнятые у нас смертью. Ее кончина имела для всей семьи тем большее значение, что повлекла за собой полную перемену житейских обстоятельств. При жизни бабушки отец остерегался, чтобы то ни было менять или обновлять в доме, но все знали, что он носится с планами полной его перестройки, к он теперь и приступил без дальнейших промедлений. Перестройка франкфуртского дома Гёте происходила в 1755 году. В 1863 году этот дом был приобретен свободной немецкой ассоциацией и обставлен сохранившейся мебелью, утварью, картинами и посудой. В марте 1944 года Англоамериканская американская авиация разбомбила всю старую часть Франкфурта, и от дома Гёте уцелел только фундамент. В настоящее время дом полностью восстановлен и производит впечатление ничем не потревоженной старины. Во Франкфурте, как и во многих старинных городах, при возведении деревянных построек было принято с целью выгадать место строить этажи выступами отчего улицы, и без того узкие, становились мрачными, даже жуткими. Наконец был издан закон, согласно которому при возведении нового дома разрешалось выдвигать над линией фундамента только второй этаж. Остальные должны были строиться уже вертикально. Отец, не желая поступиться выдавшимися вперед помещениями третьего этажа, и заботясь не столько о внешнем виде дома, сколько об удобствах внутреннего его устройства, привел к уловке, которой не раз уже прибегали его сограждане. Под верхний этаж были подведены подпоры, нижние этажи вынимали один за другим, а на их место как бы вдвигались новые, так чтобы когда от прежнего строения, собственно, ничего уже не оставалось, новое могло бы сойти за переделанное старое. Поскольку дом ломали и восстанавливали постепенно, отец решил не выезжать из него, чтобы лучше присматривать за стройкой и даже руководить ею, ибо он хорошо разбирался в строительной технике и к тому же не хотел расставаться с семьей. Эта новая эпоха для детей была неожиданной и странной. Видеть как комнаты, где они нередко сидели в заперти, задокучливыми уроками или другими занятиями, Коридоры, где они играли, и стены, о чистоте которых так пеклись все в доме, рушатся под ломом каменщика, под топором плотника, да еще подсекаются снизу, в то время как ты паришь где-то вверху на подпорах, да еще тебя понуждают, как всегда, делать уроки или какую-нибудь работу. Все это будоражило юные умы, и не так-то легко было их успокоить. И все же дети меньше чувствовали эти неудобства, потому что теперь было больше места для игр, да еще и на раз представлялась возможность попрыгать с балки на балку или покачаться на досках. Поначалу отец упорствовал в своих намерениях, но когда уже и крыша была частично снесена, и дочь, несмотря на натянутую сверху вощанку из-под содранных обоев, добрался до наших кроватей, он, скрипя сердце, все же решился отправить детей к благожелательным друзьям, уже давно предлагавшим им свой кров, и отдать их в школу. В такой перемене было много неприятного. Дети, обособленно воспитывавшиеся дома, хотя и в строгости, но в понятиях чистоты и благородства, вдруг оказались среди необузданной юной толпы. Нежданно, негаданно им пришлось претерпеть много грубого, дурного, даже низкого, ибо у них не было ни умения, ни оружия, чтобы защитить себя. В это время я, собственно, впервые узнал свой родной город. Мало-помалу я стал все дольше и беспрепятственнее бродить по нему один или с моими бойкими сверстниками. Для того, чтобы хоть отчасти передать впечатление, произведенное на меня его чинными и величавыми улицами, я должен несколько забежать вперед и рассказать о нем в той постепенности, в какой он мне открывался. Всего большее мне нравилось гулять по большому мосту через Майн. Длина, прочность и красивый внешний вид делали этот мост поистине примечательным сооружением, К тому же он был едва ли не единственным старинным памятником того попечения о гражданах, каковое является долгом гражданских властей. Река, живописная как вверх, так и вниз по течению, тешила мой взор. И когда на мостовом кресте в лучах солнца сиял золотой петух, я неизменно испытывал радостное волнение. Нагулявшись в саксон гаузине и уплотив крейцер, Перевозчику, мы любили переправляться через реку. И вот уже опять оказывались на своем берегу и спешили на винный рынок подивиться тому, как работают механизмы подъемных кранов при разгрузке товара. Но еще интереснее было наблюдать за прибытием торговых судов: чего-чего тут не насмотришься, и какие чудные люди иной расходят с них. Возвращаясь в город, Мы всякий раз благоговейно приветствовали Заальго, который как-никак стоял на месте, где некогда выселся замок императора Карла Великого и его преемника. Заальго – замок XIV века в Старом Франкфурте. Далее мы углублялись в ремесленный город и особенно в базарный день смешивались с толпою кишевшей вокруг церкви святого Варфоломея. Церковь святого Варфоломея, так называется Франкфуртский собор, в котором происходили коронации императоров Священной Римской империи и германской нации. Здесь, с давних пор теснилось, однако, другой лавчонки мелочных торговцев и старьевщиков, так что в новые времена казалось нелегким делом сыскать на этой площади место для просторных и удобных торговых рядов. Более всего нас, детей, привлекали книжные лавки на так называемом Пфарейзене, и мы снесли туда немало мелких монет в обмен на пестро раскрашенные бумажные листы с золочеными изображениями зверей. Пфарейзен — по-немецки «железная решетка» — улица для пешеходов, пересекавшая Варфоломеевское кладбище возле собора и отгороженная от него «железной решеткой». По обеим сторонам этой улицы во времена Гёта тянулись книжные лавки. Но далеко не всегда удавалось нам протолкаться через забитую народом тесную и грязную рыночную площадь. Комница я в ужасе шарахался от примыкавших к ней омерзительных и узких мясных рядов. Тем более приятным местом для прогулок был Рёмерберг. Дорога в новый город через новые торговые ряды неизменно веселило и радовало сердце. Мы только досадовали, что от «Липфауинкерхе» нельзя прямиком пройти к цели, а приходится делать крюк через хазенгасы или ворота святой Катерины. Но всего сильнее на воображение ребенка действовали многочисленные маленькие городки в городе, крепостцы в крепости – то есть обнесенные стенами бывшие монастырские земли и похожие на замки строения, сохранившиеся от прошлых веков. К примеру, Нюрнбергское подворье, Компостель, Браунфельс, Родовой замок Штальбургов и множество разных других укреплений, в позднейшие времена приспособленных под жилье или мастерские. Нюрнбергское подворье, франкфуртское подворье Нюрнбергских купцов. Компостель, здание, принадлежавшее Курфюрсту Майнскому и служившее ему резиденцией во время его наездов во Франкфурт.